Глава 43. Хорошая новость для Стефана. Элен было неинтересно слушать, о чем рассказывала Маргарет матушке Беляне. Она это уже видела, когда лечила девушку. Она опять не смогла сконцентрироваться на одной проблеме и просмотрела всю жизнь. Целительница делала это не специально. Ей самой было сложно столько проблем на себя взвалить. Мало у кого были легкие жизни, а люди запутывали их еще больше. Лечить приходилось то, зачем пришли больные, хотя часто причина скрывалась совсем в другом. Элен сначала пыталась помочь излечить корень проблем и болезни, но не получалось. Она видела, что людям это не нужно, они хотят жить легко и просто. Большинство хотят найти волшебную палочку или пилюлю, которая решает их проблемы. Им лень работать над собой. Элен вышла на крыльцо и уселась, подставляя лицо ласковому солнышку. Она уже клонилась к закату, и небо потихоньку розовело. Девушка любила вот так спокойно сидеть, думать и смотреть на лес, небо, цветы или насекомых. Объектов для наблюдения и размышлений хватало. Сегодня она думала о смысле жизни. Не в глобальном смысле, а в узком, применительно к ней одной. Ту информацию, что она почерпнула в памяти Маргарет, дополняли отрывочные воспоминания, которые приходили ей во сне или внезапно днем, спровоцированной ее целительской деятельностью. Она по совету матушки Беляны продолжала делать вид, что ничего не помнит. Конечно, она вспомнила и Маргарет, и Присси, и даже семью Присциллы, но не собиралась говорить им об этом. Стефана и Энрике она тоже вспомнила, но уже по воспоминаниям Маргарет. Интересно было бы заглянуть в память мужчин. Зря она раньше этого не сделала а Возможно, именно их воспоминания помогут понять, зачем она здесь. О том, что она не от мира сего, причем в буквальном смысле, матушка Беляна рассказала ей после того, как она окрепла. «Чудны дела твои, Господи!» Оказалось, что матушка Беляна действительно ее родственница, тетя по маминой линии, которая пропала 40 лет назад. Элен даже никогда ее не видела, только мама иногда рассказывала. Тетя тоже целитель. Но она предпочитает, чтобы люди думали, что она травница, в лучшем случае ведунья. Тетушка попала в Лорелею, когда уже довольно долго проработала врачом в своем мире. Она была очень хорошим хирургом, настолько хорошим, что на личную жизнь времени не оставалось. Все время занимали только операции и больные. Люди боготворили ее, а коллеги стали тихо ненавидеть. Кому понравится, что к ним не хотят идти? а к более удачливой коллеге очередь ждут месяцами. Все случилось, когда их коллектив собрался на базе отдыха отмечать День медика. Почему-то очень настаивали на присутствии тети, особенно старательно уговаривал ее однокурсник. Тетя согласилась. Она действительно очень устала, и отдых был ей необходим. Во время пиршества она пошла побродить по территории базы и подошла к реке. Села на мостике и задумчиво рассматривала реку. Тут же появился однокурсник, который еле стоял на ногах. Он попытался обнять тетю, а она отшатнулась и упала в воду. Больше ее никто не видел. Наследствие все коллеги показали, что она сама ушла и больше не возвращалась. А тетушка вынурнула уже в другом мире. Она решила, что ей предоставляется второй шанс и решила не повторять прошлых ошибок. Беляна вышла замуж и лечила понемногу жителей окрестных деревень. Дар у нее тоже был, но тетя не хотела использовать его на полную катушку, как Элен. Ей не нужны толпящиеся у нее на лужайке посетители. А появление Элен создало именно эту проблему. Но ради родной души тетушка готова была пожертвовать и удобством. Муж у нее погиб несколько лет назад, а детей они не нажили. Но Беляна не сокрушалась по этому поводу. Подолгу сидели они вдвоем на крылечке обсуждали будущее Элен. А сейчас ее информация о положении в государстве легла на сведения, полученные от Маргарет. И очень многие вопросы, которые терзали душу Элен, нашли сегодня ответ. Когда Элен вернулась в дом, то девушки уже спали. Матушка Беляна поджидала свою племянницу, у нее тоже накопились вопросы. Элен присела к столу, тетушка налила ей травяного чая. Женщины наслаждались тишиной и напитком, никто не хотел нарушать тишину. «Ты знаешь, тетушка, я всегда боялась узнать, что же на самом деле творится в душе моих мужчин. Не нужно так улыбаться!» Эллен заметила скептическую улыбку Беляны. «Да я и не улыбаюсь, просто сомневаюсь, что хотя бы один из них когда-то был твоим. Знаю, что Эндрике женат, но я никогда не видела его жены, и она как бы и не существует в моем восприятии. Знаешь, я только сейчас поняла логику любовниц, не зная жену, значит и нет ее во всяком случае я не считала энрике женатым элен ненадолго задумалась так вот о чем это я говорила ах да я не заглядывала в душу стефана и энрике считала это недостойным в любви должно быть все честно а сейчас думаю что мне просто необходимо узнать что они чувствуют ко мне я сделала свой выбор, но хочу проверить правильно ли выбрала мое сердце я поддерживаю тебя в этом решении Только прошу, не ужай пока. Пусть твои мужчины... Матушка Беляна выделила голосом твои мужчины. Приедут сюда, а ты не показывай им, что все вспомнила. Не нужно. У тебя тогда будет больше возможности посмотреть на них со стороны. И пусть приезжают по одному. Да ладно, эти вопросы завтра решим с помощью девушек. А теперь на боковую. Женщины проснулись с первыми петухами, если, конечно, был бы петух у них на подворье. А так, как только залел горизонт, матушка Беляна была уже на ногах. Элен проснулась чуть позже. Вечером она долго не могла заснуть, тревожные мысли не покидали голову. Девушка никак не могла освободиться от них. Когда проснулись Присси и Маргарет, то хозяйки уже позавтракали. Девушек накормили, и после этого все сели чаевничать. Под чаек и разговор душевный складывается. Никто никуда не спешил, и женщины начали с обсуждения сплетен в столице, а потом перешли, ловко направляемые наводящими вопросами матушки Беляны, ох и умер в ней великий дипломат, на наинтересующая хозяек темы. «Присси!» — вдруг оживилась Маргарет. «Мы же можем с тобой получить вознаграждение за сведения, где находится госпожа Элен? Помнишь, господин Стефан обещал награду за это?» «Да, и монарх тоже обещал награду, просто констатировала факт Присцилла. Правда, меньше, чем господин Стефан». «Ох, госпожа Элен, хоть вы ничего и не помните, но я все-таки расскажу. Господин Стефан не верил ни на минуту, что вы умерли. Он объявил награду за любые сведения о вас. Вы не обидитесь, если мы расскажем, где вы находитесь, и получим награду?» «Конечно, не обидится, милая», – ответила за Элен матушка Беляна. Я вам даже вот что посоветую. Расскажите сначала господину Стефану, что Элен жива. Он приедет удостовериться, что вы сказали правду, и выплатит вам деньги. А вы тогда сразу идите к государю и расскажите все ему, и тоже получите награду. Как думаете, господин Стефан расскажет ему, что Элен жива? Девушки оживились. Еще бы, до такого они бы сами не додумались. Награды были очень щедрыми». «Я думаю, что господин ни с кем не будет делиться сведениями о том, где находится госпожа Элен. Зачем ему, чтобы под ногами опять начал крутиться господин Энрике?» заявила Присси. «Смотрю, тебе, милая, не нравится наш первый министр?» засмеялась Беляна. «Ну почему же не нравится? Но только как первый министр, а как ухажер госпожи Элен нет. Конечно, прошу прощения, госпожа, вам он очень нравился, но кроме смазливой рожи...» «Больше ничего за душой нет, а вам с вашим-то даром лучше в душу к нему заглянуть. Только смотрите, не перепачкайтесь». У Элен в душе происходила борьба. Она, конечно, сказала, что уже выбрала, но это было не так. Она даже уже стала подумывать о способах возвращения в свой мир. Проще говоря, хотела сбежать от выбора. «Ну, девоньки, вам пора домой, а нам приниматься за работу. Пирогов в дорогу я вам положила. Давайте прощаться». «Если захотите, всегда приходите в гости. Будем рады вам!» Матушка Беляна вручила им их ту и сок, снова наполненный снедью. Девушки сами спешили, им не терпелось воплотить план матушки Беляны в жизнь. До города они добрались на телеге крестьянина, везущего на базар овощи, а возле ворот сошли, пешком они быстрее попадут в город. В дом Стефана девушки ввалили, запыхавшись в дороге. Они бежали весь путь, боясь вдруг кто-то опередит их с известием, и они не получат награды. «Господин Стефан!» – прямо с порога заголосили девушки. Стефан услышал вопли и выбежал из своего кабинета. «Господин Стефан! Госпожа Элен жива! Мы только что от нее!»